Голова, пятнадцатая. Незваные гости. Все тут же вопросительно уставились на меня, а я призадумался. Что нас может ждать на дне карьера? Правильно, все что угодно. Эпические рейд-боссы, сомнища мобов попроще и, вне сомнений, достойная награда. Но на все это уйдет большое количество времени. А вот жилой модуль, призывно сверкающий на предзакатном солнце, явно можно изучить за час с небольшим. Идем наверх», — решительно сказал я. Дорога оказалась не из простых. Периодически мы натыкались на каменные завалы, через которые приходилось перелезать, теряя драгоценное время. Пару раз мы столкнулись с хорошо знакомыми нам зародышами химеры, но так как опасности они для нас больше не представляли, особо мы не задерживались». «Далековато!» — посетовал Пушистик, и тут же поправился, заметив изумленно приподнятую бровь Мари. «Просто констатирую факт!» «Довольно странная сотея», — подал голос Хиба. «Строить жилые блоки на такой высоте, еще и внутри горы!» Я кивнул, соглашаясь. «Действительно!» Выбор места постройки был необычным. Прежде всего, неясно, зачем модуль на искусственной планете поднимать на такую высоту. А сейчас, при ближайшем рассмотрении, потемнейшие от времени блоки вдобавок напоминали вгрызшиеся в породу военные укрепления. Неожиданно резкий вопль заставил нас дрогнуть Откуда-то сверху камнем упало показавшееся бесформенным тело, которое робот, мгновенно среагировав, поймал на щит, Тварь обиженно заверещала и вновь взмыла воздух, разражаясь оттуда почти членораздельной бранью и брызгой кислотой. Пушистик, выругавшись в ответ, выстрелил мостра из слезы Альзулы. Не попал. Вновь чертыхнулся и, сменив бластер на лучемет, накрыл противника шквалом огня. Мари бросил в него целую серию проклятий. А я уже на автомате использовал душу царя, чертыхнувшись про себя. Как быстро мы опять забыли о командной работе. Лишь только предстоялась возможность кого-то лично замочить. Кстати, а кто это на нас напал? Кислотный кипень. Уровень 90. Неизвестно, откуда здесь взялись эти твари. Возможно, это один из многочисленных вариантов перерождения химер. Узнать это никто не успел. «Химеры», — подумал я. «Всюду химеры. Интересно, что здесь могло произойти? Инопланетное вторжение? Авария при разработке биологического оружия?» Душа царя. Получено сопротивление кислотным атакам 90%. Резист я мгновенно перекинул на Марии. Так называемый кипень проявил к ней нездоровый интерес, совершенно игнорируя скиллы, пытающегося привлечь его внимание Карла, и брызгал в сторону девушки мутной кислотой, как прохудившийся шланг. Похоже, крылатый монстр относится к породе хаотических существ, но таких совсем не действует заклинание контроля – и сами они нападают на кого захотят, не обращая внимания на танков. Помню, попалось про таких заметков в сети. Сколько слаженных отрядов, столкнувшись с неожиданным поведением, от таких погибало. Но зато хоть где-то наш индивидуализм пригодился. Помимо этой своей неприятной черты, тварь еще оказалась настолько вертлявой, что каждый второй мой выстрел уходил в молоко. Я еле-еле, наверное, с пятого раза попал в нее из нейтрализатора. В те редкие моменты, Когда атаки Кипня, чем-то напоминающего длиннющего китайского дракона, были нацелены на Карла, нам все таки удавалось сосредоточиться на стрельбе, а француженки на черной смерти. Искитрившись, Мари накрыла противника клубящимся облаком прямо в воздухе. Тварь заорала, на пару мгновений нас оглушив, и резко взмыла вверх. «Это еще что такое?» — Изумленно воскликнула Мари. Кипень извивался в воздухе, как змея, которую прижали рогатины. и будто бы накалялся краснее, словно металл, в доме на печи. «Сейчас что-то будет!» — предостерегающий крикнул Пушистик. И тут жизни у Кипня неожиданно кончились. Мой очередной выстрел достиг цели. На долю секунды обмякшее тело чудовища замяло в воздухе и с неаппетитным звуком взорвалось, обрушив низ настоящий кислотный ливень. Карл явно ожидал чего-то подобного и активировал щит. но капли шипящей жидкости отскакивали от стен, от дороги и проникали повсюду, находя немыслимые лазейки. Мы со всех сил бросились в рассыпную, пытаясь вырваться из-под действия падающей с неба кислоты. Отчасти нам это удалось, но каждый все же испытал не самые приятные ощущения, видеть, как кислота, едко дымясь, проедает твою кожу, удовольствие сомнительное. К счастью, кислотный ливень, вызванный смертью монстра, оказался кратковременным. В противном случае, кто-то из нас вполне мог отправиться на перерождение. Хиба, к примеру, потерял почти три четверти жизней. Нари незамедлительно принялся его лечить, а призванный мной дроид восстанавливал жизни Марии. «Какое отвратительное существо!» улыбнулся Пушистик, закончив лечение Хибы и повернувшись к роботу. «Да, да уж!» — мрачно констатировал Карла, тело которого покрывали желто бурые потеки и разводы от кислоты. «Двигаемся дальше!» Скомандовал я, немного подождав и убедившись, что все члены отряда в порядке. Весь оставшийся путь до жилого модуля нам никто не попался. Ни зародыши химеры, ни кислотные кипни. На искусственную планету постепенно опускалась ночь. Заметно похолодало. Судя по всему, системы жизнеобеспечения все же работали с перебоями. «Готовы?» — спросил я. Мы стояли перед входом в один из блоков, уходящих в тело горы. Дверь была приоткрыта. Сквозь щель пробивалось красноватое свечение. Где-то на уровне подсознания шевельнулось смутное чувство тревоги. «Зачистим тут все! весело воскликнул Пушистик, распахнув дверь. За его беспечность чуть не поплатились все. Изнутри вырвалось нечто, казалось сотканное из тьмы и не имеющее постоянной формы. Оно одновременно напоминало чужого из старого фильма, очень уродливого человека, фонтан нефти и плоскую кляксу. Образы сменяли друг друга так быстро, что мозг не всегда успевал их воспринимать. Сбив пушистикой с ног, сущность накрыла собой хибу, отбросила в сторону робота и заставила француженку согнуться от жестокого удара по диафрагме. Залетев на несколько метров, аморфное чудовище растеклось в огромный блестящий блин и обрушилось на нас, обтянув скользкой пленкой, не дающей дышать. Меня охватила паника. Я пытался освободиться и чувствовал, что легкие вот-вот взорвутся. Невероятным усилием я взял себя в руки и выстрелил наугад. Мерзкая пленка пропала. Я с криком вздохнул, не веря, что сбросил с себя эту дрянь. Мари, Пушистик, Хиба и Робот судорожно сдирали с себя остатки черной субстанции, а чуть поодаль тварь вновь меняла форму. «Что это?» — кричала Мари. «Кажется, впервые я слышал в ее голосе слезы. Отважный Хиба бросился на порождение тьмы, держа меч над собой обеими руками, И с громким рыком обрушил лезвие на черный блестящий сгусток. Будто насмехаясь над ним, сущность разлетелась на скользкие комки, а зеленый великан по инерции пролетел вперед, чуть не напоровшись на собственный меч. Ты вновь пришел, первый, услышал я голос в своей голове. Не сразу, но я понял, что со мной говорит черная бесформенная субстанция. Химера! Рейдбосс, уровень скрыт. Я село, я смерть. «Я — бесконечность!» На секунду я даже не поверил своим глазам и вновь прочел описание, думая, что мне показалось. Впервые инфопанель рассказывала о монстре от первого лица. «Молчишь?», Молчишь? — вновь обратилась ко мне химера. Будто в тумане я видел силуэты своих друзей, сражающихся с темными сгустками. Почему меня не покидает ощущение, что тварь похожа на нефть? Эманации химеры обвились вокруг француженки, превращая ее в блестящий кокон. Хибу душила огромная черная змея, которую пытался сбить с него Карла, а пушистик завяз тягучей жидкости, залившей все вокруг. Ты не тот первый. Голос Химеры, будто сотканный из мыслей, звучал удивленно. Или не звучал, а мне просто казалось, что я улавливаю в нем оттенки эмоций. Атаки Рейд босса ослабли. Карла удалось сбить несколько черных колец с тела Хибы, тот извернулся и разубил извивающееся тело в куски. Шестик выстрелив в себя в ноги и, зарав от боли, освободился от державшей его субстанции и бросился на помощь француженке. «Что тебе нужно?» — спросила тварь. Во время этого странного диалога Химера меня не трогала. Пользуясь этим, я судорожно пытался сообразить, что нужно сказать в ответ. Соврать? Сказать правду? Но какую именно правду? Что я пришел сюда качаться? «Я пришел убить тебя!» — сорвалось с языка. В ответ Химера продолжила свои атаки. Где-то рядом громко чертыхнул Нари. Меня ударило черным сгустком, сбило с ног, покатило по усеянной острыми камнями поверхности. Незащищенные участки кожи горели от боли. Во рту появился металлический привкус. «Тебе не убить меня!» Где-то очень далеко, на границе слышимости, раздался голос химеры. Я перестал катиться по земле, вскочил на ноги, голова закружилась, меня повело в сторону, и я вновь чуть не упал. «Химера! Химера! Химера!» — пульсировала в мозгах, пугая и отупляя. «Призвать фантом Анатари! Помоги мне!» Это был даже не приказ, просьба. Фантом ящерки повернулся ко мне и посмотрел в глаза немигающим взглядом. «Я уже привык, что фамильяр с внешностью Анатари был точной копией оригинала, но все равно в очередной раз показалось, будто сама ящерка стояла передо мной». Помедлив, фантом резко бросился на эманации бесформенной твари. «Отходим ко мне!» — закричал я, привлекая внимание отряда. «Все сюда!» Похоже, нам вновь понадобится генератор силового поля и одна минута на передышку. Потом нужно будет подождать еще час, пока восстановится заряд. Если, конечно, мы выдержим этот час. Фантом Анатарий двигался с невероятной скоростью. Ящерка рвала темную сущность когтями и зубами. В иной ситуации... Это могло выглядеть даже забавно. Совершенно не кстати вспомнил о потерянном спутнике. Как бы мне он сейчас пригодился. «Нахватит ныть, Александр? Ты — лидер расы землян, царь зверей. Не можешь изменить ситуацию? Измени свое отношение к ней и ищи выход». Хиба, Пушистик, Мария и Карло, отбиваясь от сгустков Рейд босса, добрались до меня. Лица их были перекошены от усталости, в глазах отражалась безысходность. Похоже, они уже смирились с тем, что потеряют уровни и почти сдались. Я уже активировал было генератор силового поля, как внезапно меня осенила сумасшедшая мысль. Самые сложные ситуации зачастую требуют максимально простого решения. И, похоже, у меня появился шанс. Душа царя. Вы обретаете способность химеры. Я даже расхохотался от неожиданности. Угол зрения изменился. Я теперь видел гораздо больше. Время будто замедлилось. Мои друзья замерли, замер и фантом ящерки. Посмотрев на свои руки, я увидел, какие они черные и блестящие. Они пульсировали, угрожая взорваться от напряжения, и я не стал их сдерживать. Сначала тьма сорвалась с кончиков пальцев, затем лопнули руки и, наконец, разорвало меня целиком. Я был нигде и везде. Я видел все вокруг со всех возможных сторон. Тварь бросилась на меня. Но я пропустил ее через себя и, вновь, воплотившись, ударил в ответ. Я чувствовал, что химера растеряна, химер напугана, химера попросту в панике. Она понимала, что-то изменилось. Пошло не так, и явно не в ее пользу. Да, она превышала меня уровнем, но я был заметно умнее и хитрее. Я разделился ее, кружил ее. Она не замедлила повторить мой прием и отбиться. Я собрался в блин и накрыл собой ее многочисленные эманации. бережно стараясь не задеть своих. Они не понимали, в чем дело, но все же у них хватило ума прижаться к стене жилого блока. Я чувствовал, как во мне в панике бьется химера, и начал сжиматься и перекручиваться, перемалывая в себе противника. Враг попытался вырваться, но я вновь и вновь загонял его в ловушку, неотвратимо приближая победу. Это было похоже на то, как в одном старом файтинге мы зажимали противника в угол, и добивали его однотипными перемежающимися приемами, не давая ему вырваться. Это было нечестно, подло и низко. Поэтому, когда мы играли с друзьями, обязательно договаривались, что не используем эту тактику. Но здесь было совсем другое. Здесь это было единственным способом справиться с почти неубиваемым противником. Во всяком случае, другого способа я не знал. Да и был ли он? Похоже, этот босс — своеобразная проверка на способности царя. Не уверен, что без них с этим монстром можно было бы хоть как-то совладать. Нет! Не закричала Химера. В ответ я лишь сильнее сдавил свои кольца. Химера погибает. Получено 15 уровней. Штраф за использование способностей Химеры 10 уровней. Получается, другой способ все-таки был. Но все равно, даже со штрафом, я получил целых 5 уровней. А насколько же прокачались друзья? Не успел я об этом хорошенько подумать, как вернулся к прежнему состоянию, упав на колени и больно разбив суставы. Почти сразу же меня натурально вырвало, и я потерял сознание. Прямо в игре!